Вопрос 246. Действительно ли существует порошок, восстанавливающий девственную плеву? Что думает петух, когда бежит за курицей? Догоню, удовлетворюсь, а не догоню, так согреюсь. А курица? Не слишком ли быстро я бегу? Из цикла Армянское радио. Нет, это миф. В этом вопросе есть подвопрос. «Можно ли обмануть мужчину, если девушка уже не девственница?» В конце позапрошлого века была издана книга «Судебная гинекология», которая уделяла ложной невинности большое внимание. В ней описывались разные приемы, к которым тогда прибегали женщины, чтобы доказать свою девственность. Сношение во время менструации или другого кровотечения, введение во влагалище рыбьего пузыря – наполненного кровью, и тому подобное. Но мне кажется, не стоит с этого начинать совместную жизнь. Мужчина будет больше оскорблен обманом, чем отсутствием девственной плевы.